Вели они себя очень тихо, как дети, которым разрешили находиться в комнате со взрослыми, при условии, что они будут вести себя прилично. Да и сама еда у них на столах была явно попроще, из напитков стояло только пиво. Когда официант подошел к нам с очередной переменой, я спросил его, «А кто эти люди вон за теми столами?» Официант проследил за моим взглядом. Это водители грузовиков с рудника. Они снимают весь этаж дешевых номеров в нашей гостинице и здесь же обедают. А что так скромно? Так они ведь платят наличными из своей зарплаты. Цены у нас очень высокие, вот они и экономят. Живут подвое, по трое в одном номере. Обед заказывают на всех, чтобы получить скидку. А простите, как же остальные? Остальные — это члены миссии ООП. Они просто расписываются на счетах. Я поблагодарил официанта за информацию и еще раз пригляделся к водителям. Парни ели молча. Видно было, что настроение у них совсем не праздничное. Я спросил себя, а что они вообще здесь делают? Почему команда водителей — не члены миссии ООП? Живут и питаются в гостинице-фактории. «Если это просто поселенцы, то они должны жить в городе? Не могут? Не хотят? Прячутся от кого-то?» Ответа пока не было. Я отложил этот вопрос, вернее, приплюсовал его ко всем остальным. После обеда, незаметно перешедшего в ужин, нам предложили спуститься в бар, посмотреть эстрадное представление. Представление состояло из небольшого количества девиц, которые под разными предлогами показывали те части тела, которые были еще прикрыты крохотными блестящими тряпочками. Заключительным номером программы стал выбор двух самых симпатичных, с которыми мне предстояло провести ночь. Для подтверждения легенды, у себя в номере я, к своему великому сожалению, ограничился самой минимальной программой. Этим я чрезвычайно огорчил девиц, которые, оценив мои внешние данные, ожидали более интересного продолжения банкета. Но что делать? По легенде, я не должен обладать большими сексуальными способностями. Когда утром девицы доложат, что «в довесок к язве, я еще и в постели никакой, руководство зашевелится». Такое поведение должно было характеризовать меня как мерзкого, неудовлетворенного жизнью склочника. Такое может напакостить только потому, что у него опять разболелся желудок или просто плохое настроение. Ближе к полуночи я безапелляционно выпроводил девиц, заявив, что «хочу спать». Девицы с хихиканием выскочили из моего номера и исчезли в темном гостиничном коридоре. Я остался один. Первым делом я достал из чемодана тестер и просканировал номер. Жучки были напиханы с размахом. Даже на мой костюм, валявшийся в скомканном виде недалеко от кровати, кто-то из девиц успел прицепить следящее устройство. Я улыбнулся. «Приятно иметь дело с подготовленным противником». Теперь я уже не сомневался, что мне предстоит интересное расследование. Вот только что именно я должен расследовать оставалось загадкой. Все это напоминало поиски черной кошки в темной комнате, но одно я уже знал наверняка – кошка в этой комнате есть. Рано или поздно я вытащу этого кота на свет божий. Я нажал красную кнопку на тестере. Раздался негромкий хлопок. Короткий, интенсивный электромагнитный импульс уничтожил все подслушивающее, подглядывающее оборудование в радиусе 10 метров. Я спрятал тестер обратно и оделся. Лацкан пиджака еще хранил тепло от испарившегося жучка.